Ника же тебе никогда не нравилась, а как жареным запахло, готов сам подложить ее под меня. Лихо ты. Самостоятельно в пролетариат съездил или этого своего чернорабочего Павлика припряг. Сережа. Снова запыхтела мать, нервничая и краснея. Неудобно ей видеть или перед Кузнецовой стала в то время как Ника лишь поджала губы и снисходительно приподняла брови.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 Вдохнула, выдохнула. «Почему?» С силой толкнула его в грудь. Ещё раз, ещё, пока он не открыл глаза и не посмотрел на неё. Нелепый и пропитанный обидой вопрос. В нём вся её боль, растерянность и отчаяние. Ответа не было и уже не будет. Она не стремилась, как сказал бы Сергей, сохранить лицо. Не пыталась использовать какую-то определённую тактику. Какой вообще смысл беречь гордость, если душа разбита? Ника только пыталась дышать, а ещё понять. Убеждала себя не анализировать ситуацию с горяча, а все чувства и размышления на потом. Вспомнились утешения мамы, в которых она и искала истину. «Всё пройдёт, милая, образуется. Будет всё хорошо, вот увидишь». «Как?» – хранимо выдохнула Ника. «Он не звонит, а мне солнце не светит, мам!»